будущий министр. Едва он вошел в чайную залу, как все обратили внимание на то, что генерал Валдумиро Морейро, еще не простивший с военным кителем, будто облачился в парадный мундир академии. Когда кандидат выступал против соперника, считавшегося непобедимым, он сорвал звезды с генеральских погон и превратился в обычного рядового и послушного солдата, держась подобострастно перед бессмертными, упиваясь их словами, аплодируя самым различным мнением, порой противоположным, зачастую не совпадающим с его собственными. Он уже не раз испытывал унижение. Самое большое из них — при посещении Эвандра. Эссеист преподнес ему экземпляр вызвавший немалую полемику книги «Милитаризм в Латинской Америке». Автор ее возлагал на военных ответственность за бедствие, за отсталость, за зависимость латиноамериканских стран от Англии, Соединенных Штатов, Германии. Бесцеремонный Эвандра настойчиво повторял громким голосом свои суждения о роли вооруженных сил, прозвучавшие явно оскорбительно. Кандидат выслушал их молча, ничего не ответив. Внезапно изменилось все. Через две недели после предварительного подсчета голосов, сделанного Афранио Портелли и Родриго Инасио Филио, Фильо, он лег спать побежденным, проснулся победителем. Конкурент сыграл в ящик. Избрание гарантировано. Фаза унижений закончилась. Он как бы напялил парадный мундир академии поверх военного кителя, на котором звезды, погоны и медали засияли еще ярче. Будучи уверенным, что его ждет звание академика, он утвердился в звании генерала и повел себя соответствующим образом. Казалось, облаченный в две форменные одежды, хотя и одетый в плохо сшитый гражданский костюм из синего кашемира, Он снова появился на академическом чае и весьма фамильярно общался с будущими коллегами, навязывал им свои мнения, выражал несогласие. Что же касается аппетита, то следует учесть скудный режим, которым его истязала Дона Консейсон по указанию врача. Избавившись от контроля жены, он набросился на лакомство. Заняв позиции у обильного стола, наелся до отвала. Во второй раз посчастливилось генералу Морейре наступать, словно муха его укусила, наступать неудержимо, занимая новые рубежи, принять на себя командование еще до того, как пробил нужный час. Освободившись от надоевшей маски воздержания, он всем показал, каким его сделал Господь Бог и военная карьера, дерзким и властным. Во время кампании... Армандо Салеса де Оливейры, баллотировавшегося в президенты республики, имя генерала упоминало среди кандидатов на министерские посты. В случае победы Салеса де Оливейры он мог бы стать военным министром. Генерал никогда не сомневался в своей победе. Все знали, что писатель Жозе Америка де Алмейда, хотя и кичился положением официального кандидата в президенты, не пользовался поддержкой диктатуры. Правительство предоставило его судьбу его же собственному попечению. К тому же можно ли было представить себе, что неотесанный уроженец, сертанов, параибы, представитель святоши наемных охранников, эксплуатируемых неграмотных и голодных людей, мог бы победить кандидата из Сан-Паула, поддерживаемого такими тузами, как крупные кофейные латифундисты и промышленники, богатые и образованные? На митингах ораторы с трибун горделиво вещали «Сан-Пауло — мощный локомотив, который способен тащить пустые вагоны других штатов». Уверенный в победе, он был убежден, что получит место военного министра. Не какого-нибудь там другого министра просвещения или общественных работ, а военного министра, который практически является вторым лицом в правительстве, Выше только президент. С черным портфелем, набитым бумагами, он стал регулярно посещать министерство, где его видели накануне Путча, приведшего к провозглашению нового государства. Он наведывался к секретаршам, различные службы и казармы, собирая сведения, которые могли бы оказаться ему полезными на новом посту. Он заранее составил свой кабинет, сменил командующих, произвел перемещение, преобразование, повышение в должностях. Правда, все это делал он на бумаге, но не скрывал намеченную им программу действий. Он дошел до того, что загодя предложил кое-каким офицерам важные командные должности. Пользовавшийся незначительной поддержкой в военных кругах, Армандо Салос в начале кампании, возможно, и имел в виду назначить генерала Морейру верности которого не сомневался, на высокий пост. Но если бы такая возможность появилась у него, он наверняка передумал бы еще до того, как ноябрьский переворот 1938 года похоронил мечты и надежды не только генерала, но и всех тех, кто серьезно участвовал в кампаниях обоих кандидатов в президенты. Чтобы вознаградить генерала за преданность, стало, вероятно, всего, представил бы ему хорошую синекуру, скажем, пост военного аташе в Париже, вполне подходящий для бывшего слушателя курсов при французской военной миссии. Почетная должность, и к тому же нет опасности, что он попытается командовать, да еще и по другую сторону океана, ведь генерал, помимо того, что славился большими претензиями, любил распоряжаться и был страшно докучливым типом. За чайным столом Слушая, как Энрике Андраде жаловался президенту Академии на то, что секретарша опаздывает с отправкой корреспонденции академикам, генерал Мурейра заявил громко и самоуверенно. Чего недостает нашей Академии, так это некоторые доли военной дисциплины. Это учреждение не может не иметь в своем составе хотя бы одного представителя вооруженных сил, который наводил бы порядок, не допуская, чтобы власть страдала от царапин. Царапин? Каких царапин? Среди его царившегося молчания старый Эвандра нунес до сантос и маэстро Афранио Портела переглянулись. Встревоженно и многозначительно.